Глава 9. Кладбище 3. Когда на следующее утро Алин посмотрел на себя в зеркало, лицо его выглядело не так страшно, как он ожидал по ощущениям. Разумеется, все синяки ещё были впереди. Он побрился в обход повязок, что было болезненно, принял ванну и решил, что находится в более-менее хорошей форме, чтобы начать новый день. Пришёл Фокс и сообщил, что на проводе помощник комиссара. "По если вы в состоянии говорить, конечно". "Разумеется, я в состоянии говорить", ответил Алин, отметив про себя, что лучше всего это делать, минимально напрягая нижнюю челюсть. Он едва сдержал крик боли, который ему стоило эта фраза. Телефон находился в коридоре возле его комнаты. Горорий Послышался в трубке голос помощника комиссара. "Ну да, я хотел поговорить с вами лично. Что там насчёт эксгумации? Это не совсем то, сэр. Что? Я плохо понимаю, что вы говорите. Звучите так, словно вы разговариваете со своим дантистом, сидя в зубоврачебном кресле. Кстати, не лишне бы туда заглянуть, когда появится время", подумал Ален. Навслух только извинился и пообещал говорить разборчивей. Полагаю, дело в скопке, которую вам наложили на щёку, мне Фокс рассказал. Болит не очень, сердито соалгал Алин. Но ну, хорошо. Кто это сделал? И если коротко, один идёт с кирпичом в руке. Так что там насчёт эксгумации, которая не совсем эксгумация? Кто я должен сказать министру? Просветите меня. Алин, просветил? По мне так звучит чертовски надоман, проворчал помощник комиссара. Но надеюсь, вы понимаете, что делаете. Я тоже надеюсь, сэр. Вы ведь знаете, как я отношусь к пречувствиям. А если позволите так выразиться, вы доверяете им не больше, чем я, сэр. А ну ладно, ладно. тогда вперёд, значит, завтра вечером. А мне жаль, что вы подверглись нападению. Берегите себя. Привозмогая боль, Алин пробубнил: "От самого Лондона и до Данбара не сыщите более мощного удара, над взбочку, чем у нашего помощника комиссара". И добавил: "Но «Ну всё, Фокс, дело сделано. Вся деревня будет стоять на ушах в какое время?" Завтра поздно вечером мы сами превратимся в надгробие, если ничего не найдём. А какова наша линия поведения по отношению к местным жителям? Бог его знает. Будем надеяться, что они ничего не заметят, но надежда слабая. А что если сказать, будто кто-то случайно обронил что-нибудь ценное в открытую могилу? Например, например, например, что? Я не знаю, раздражённо ответил Фокс. Золотые часы? Когда? спросил Али. И чьи золотые часы? Э, ну, обрюлся в любой момент до погребения. Понимаю, признался Фокс, что звучит не очень убедительно. Продолжайте. Пытаюсь представить себе это, сказал Фокс после долгой паузы. И что получается? получается смешно. Наверное, лучше всего делать всё тихо, но если уж они заметят, ничего не говорить. Полиция отказывается давать комментарии. Всё как обычно, полагаю, брезенты и всё прочее. Но мне всё обеспечить? Да, пожалуйста. Про моё лицо, кстати, лучше всего говорить, что это результат стычки с бандой за пределами деревни, где сержант у себя в участке собирается повидаться с щёкнутым Арти. Алин принялся расхаживать по комнатем, но выяснилось, что движение болезненно отдаётся в скулу, поэтому пришлось сесть на кровать. "Фокс, есть же ещё дочь, Прунелла, мы не должны допустить, чтобы она услышала об этом случайно. Всю историю!" "Тей бог", сказал Алин после долгого молчания. Я вовсе не уверен, что не хочу прибегнуть к вашей нелепой, но спасительной идее о золотых часах или о чём-нибудь в этом роде. Послушайте, я закину вас в деревню, попрошу наведаться к викарию и рассказать им, какую-нибудь Белибердов или что, спросил Фокс. Правду, но не всю правду, а о том, что мы надеемся найти. Надеемся Пофтали он с неприязнью, но ну и словечком. Я понял, что вы имеете в виду. Не желая докучать, начал Белофокс, но к его удивлению и удовольствию, Алин похлопал его по плечу и сказал: "Ладно, не суетитесь, толстомордый, но шустрый как блохав, это я. Поехали". Он завёз Фокса к викарию. Асан поехал дальше по Лонглейн, мимо просвета в живой изгороде. Посмотрев вверх на церковь, он увидел трёх мальчиков и двух женщин, выходящих из-за алтарного выступа. Была какая-то неловкость в походке женщин и в том, как они неуверенно указывали друг другу на покосившееся надгробие. "Ну вот", подумал Алин. "Новости уже разнеслись по деревне". полиция что-то ищет возле могилы. Завтра вечером у нас тут выстроится очередь на задние ряды. Миновав поворот на Стайллейн, он поехал дальше к дороге, которая вела вверх по склону, справа от Мардлинга и слева от Квинтерн-плейса. Пизлейн, на которой жила Верити Престон, отходила от неё влево, а Лин свернул на неё. приехал в ворота и обнаружил хозяйку сидящей под липами и разгадывающей кроссворд в Times. "Я приехал по наитию", сказал он. "Мне нужен совет, и я думаю, что вы именно тот человек, который может мне его дать. Я не извиняюсь, потому что в конце концов, в некотором жалком смысле, это комплимент. А вы, конечно, можете придерживаться другого мнения". Ничего не могу сказать, пока не услышу, в чём дело, как вы понимаете, ответила Верить. Проходите, садитесь. Когда он устроился на столе, она продолжила: "Бессмысленно проявлять излишнюю тактичность и делать вид, будто я не замечаю, что у вас с лицом не так ли, что случилось? Парень и кирпич вот моя история. Надеюсь, парень не местный. помощник вашего садовника чокнутый Артиг воскликнула она не могу поверить почему же потому что это не в его характере он не агрессивный просто глупый вот и брюс так сказал она ведь это и могла быть просто глупость вероятно я оказался на траектории движения его кирпича но я хочу попросить совета не насчёт чокнутого артиг А насчёт вашей крестницы. Она по-прежнему живёт в Мардлинге. Она вернулась домой после похорон. Сейчас вот припоминаю, что она собиралась завтра в Лондон на неделю. Хорошо. Почему хорошо? Вам это будет неприятно, знаю. Вы должны быть испытали большое облегчение вчера, когда всё это закончилось. Было бы странно, если бы не испытали. Благополучно похоронили, и дело с концом, слава богу. После похорон всегда испытываешь такое чувство, каким бы глубоким ни было горе, не так ли? Прунела тоже, наверняка его испытывает, как вы думаете? Надеюсь, что да. Бедная девочка, к тому же играет роль её молодость, её помолвка и естественное жизнелюбие. Она снова счастлива. Если вы хотели что-то узнать о ней, "Не труждь её". Она вдруг запнулась и замолчала на середине фразы. "А её снова тревожит? Вы безусловно правы. Поэтому-то я и хотел узнать, что думаете вы. Но прежде всего, это конфиденциально, строжайше конфиденциально. Уверен, вы не станете возражать против того, чтобы сохранить это в тайне на ближайшие двое суток. Хорошо, испытывая неловкость, сказала Верити: "Если вы просите, прошу, похоже, нам очень ненадолго придётся собой копать гроб из могилы миссис Фостер. Он будет снова погребён в течение максимум часа и не подвергнется никаким кощунственным действиям. К сожалению, я не могу сейчас сказать вам большего. А вопрос вот в чём: нужно ли сообщить об этом Прунели?" Если она уезжает в Лондон, есть вероятность, что она об этом вообще никогда и не узнает, хотя деревенские жители уж таковы их природом, и некоторые люди, например, викарии, которых мы обязаны поставить в известность, всегда могут проговориться. Так что вы думаете? Верити смотрела на него в смятении, словно не веря своим ушам. "Я не знаю", сказала она. Это непостижимо, гротескно, лучше бы вы мне этого не говорили. Простите. Человек я во всяком случае старается забыть, что всё это связано с убийством, которое совершил некто, кого он знал всю свою жизнь. Это чудовищная мысль. Да, конечно, чудовищная, но для насвые это повседневная работа. Однако я беспокоюсь насчёт юной Прунели. Разумеется, я тоже очень беспокоюсь, сказала Верити. И я понимаю вашу точку зрения. А вы не считаете, что вам лучше посоветоваться с Гедоном Марксом или с Николасом, или с обоими? А вы так считаете? Они, ну, в некотором роде приняли опеку над ней. Она уже втянулась в их образ жизни и будет принадлежать их миру. Напакана всё ещё тянется к вам, ведь правда? Я заметил это вчера во время похорон. Есть ли что-нибудь непревольно вырвалось, уверить, чего вы не замечаете? Ален промолчал. Послушайте, что если вы или я, если хотите, всё расскажем Николасу Маркасу и предложим ему увезти Прунелу? Он мне сообщил, что купил яхту не какой-то там безделицу, а судно для богатых путешественников, как те, что стоят на Ривьере, они могли бы увезти её в долгий круиз. Он даже плутократическая яхта не обязательно стоит под парусами, готовая сорваться с места в один миг. Это может, в самом деле. Он так говорил, сказала Верити, краснея. Он планирует такой круиз через месяц. так можете ускорить. А вы приглашены? Я не могу поехать, коротко ответила она. У меня на носу премьера. А вы знаете, ваше предложение не лишено смыслов, даже если он собирался сделать это спустя значительное время после случившегося. Чем плохо в том, чтобы узнать, что это состоится прямо сейчас? Или я не прав? совершенно правы. В любом случае, сказал Алин, не столько ей, сколько себе самому. В конце концов, она всё равно узнает, если всё не пойдёт прахом. Он встал. Предоставляю решение вам. Считаете, что это нечестно? Нет, не считаю. Очень любезно, что вы проявили заботу. Значит, я поговорил с Николасом. Хорошо. К удивлению Иверитя, он с минуту колебался. Может, стоит ему сказать, что круиз переносится на более близкий срок, потому что Пронелла достаточно настрадалась, и ей будет полезно полностью сменить обстановку. Возможно, не очень-то мне хочется просить его об одолжении. Вот как? Потому что он будет слишком счастлив угодить вроде того.